Игрушечный жених. Он стоит на прадедовом шкафу. Сначала я не заметила его в потемках. Потом разглядел синий сюртучок с фалдами, тонкие ноги в серых брюках со штрипками. Если повернуть ручку в его подставке, в барабане что-то щелкнет приятно, и дергающимися движениями он станет закидывать к голове руку, чтобы снять свой цилиндр, похожий на мохнатую трубу. Тонконогие с фалдочками он назывался в Петербурге женихом. Я уже протянул руку на шкаф, но вы сказали, что игрушечный жених испорчен и больше не кланяется. В тонком налете пыли его сюртучок. с лица краска. И она напомнила мне куклы петербургских парикмахерских второго разряда. На обводном или на петербургской. Пусковых покойников с ямочками на щеках и закрученными усиками. Если бы я стал рассказывать, как в зимнюю полночь маленький жених бесшумно слетает со шкафа легкими пируэтами, мне никто не поверил бы. Не поверит и тому, как парижский пленник, ночью под косым дождем, придерживая старомодный цилиндр, бежит куда-то вдоль набережной сены, словно безумный Евгений от Медного Всадника или даже сам Пушкин. И чем-то похож ваш жених на худенького и крошечного поэта. Смотрите, вот он, как пышонок, скользит между автомобилей у палаты депутатов. Вот встал на площади Согласия, где отражаются на мокром асфальте огни, точно меркающие коридоры в бездну. Впрочем кто поверит его ночным путешествиям. Но, уверяю вас, мне показалось, что он желает прыгнуть со шкафа мне на руки. Я думаю, когда детские руки ковыряют в зайца барабанщики ему вовсе не больно, и он понимает, что так и нужно. Понимает и кукла, когда ей расчесывают гребнем волосы до того, что обнажается на голове войлочная подкладка. Понимает и жених, когда детские руки перекрутили ему, не ножку в клетчатой серой штанине на штрипке. Я думал, что дети, как маленькие маги, всегда пытаются оживить игрушку. Но тот маг, от которого достался вам его жених, вероятно, уже давно состарился сам и улегся на Смоленском кладбище, размытом последними наводнениями. В потемках, на шкафу, замер ваш петербургский жених, вероятно, единственный теперь на всю Россию и на весь свет. А когда мы были магами в нашем детстве, их было очень много в Петербурге. В гостином дворе и Андреевском рынке Небрытый продавец держал их левой рукой по трое и по четверо, а правой заводил пружину. И все они наперебой так приветливо сбрасывали перед нами цилиндры. Мы были магами и понимали тогда, что наши оловянные солдатики куда любопытнее и живее тех больших солдат, которые идут с узелками из бани, враз хрустя снегом. Все в бескозырках, с белыми околышками, и все с красными лицами, дымными от мороза. Наши крошечные конки из жести совершали куда более таинственные путешествия, чем большие конки Где, помните, конструктор, окутанный паром, зажигал сумерки у дребежащих дворей каросиновую лампочку. Ночник в особом ящике за стеклом. И прекраснее больших домов были наши дома, которые возили на саласках. Рождественские дома стояли там рядом, на доске, и освещались наши лица, когда мы, маги, наклонялись и заглядывали в их окна. Горела восковая свеча в глубине покоя у яслей, над которыми склонялась Дева Мария. Мы были магами. И у нас были свои люди и звери, дома и крепости, города и страны. Может быть, астрономы еще не открыли, но есть такая магическая комета, на которой чудесно живут все игрушки, все вещи, и прохладное дуновение той кометы касается детских голов. На старом табурете, который стоял на кухне, или верхом на пузатом бабушкином чайнике с цветами, мы умели тогда летать над Петербургом и путешествовать по звездам. Тогда мы хорошо понимали язык всех вещей и всех зверей, прекрасный язык кометы отзвуки которого мы изредка слышим и теперь, в дальней ли музыке, потрепанной сказки или в полузабытом стихе. И, может быть, так было со мной не в Петербурге, а на комете, когда я заглядывал в замочную скважину на улицу. Был звездный вечер, скрылся снег. От кадетского корпуса по набережной беззвучно шли извозчащие санки без сюдака, и тянулись за ними, едва белея на свежем снегу, два ровных следа полозьев. На улицах кометы были высокие стеклянные урны в окнах аптек. Свет урн, зеленый, красный и синий, окрашивал снег и лица прохожих. На той комете ворсинки башлыка и у губ от дыхания, а на граните набережной или на сфинксах, тоже серебристых от можно было провести ногтем резкую черту и следить, как она будет тускнеть. На той комете был цирк с чугунными конскими головами в арках и пассаж. Под его стеклянным потолком горели газовые рожки, а пахло в пассаже слоеными пирожками, табачным дымом и шведскими перчатками. Там были мастерские перчаточницы. Я хорошо помню запах шведских перчаток, а пельотки моих сестер тоже были из шведской лайки. В морозный день, когда улица у Академии художества превращалась в чаще елей, вуали моих сестер светились у губ пушистым серебром. Сестры привозили елку — и снею запах снега и зимнего леса, стужу. Двери от меня запирали, но я слышал ночью за дверью срушание золотых бумажных цепей, позванивание стеклянных бус и вдыхал холодный запах мандаринов. Я прятал под подушку золоченый орех и крымское яблоко, куда воткнута была обломанная спичка с ниткой. Мое яблоко тоже украсит елку, как ваточные ангелы с наклеенными головками. Охотничьи домики, где есть тропинка, уложенная зеленым мхом. Турецкие полумесяцы с окошечками, затянутыми красной бумагой. дрожащие стеклярусные звезды и нити серебра, похожие на влечный путь. Так мои сестры встречали комету, которая ближе всего касается Земли в рождественскую ночь. Та комета пересекала наши детские жизни, и мы видели все сквозь ее таинственный свет. С той кометы виден весь мир вверх ногами. Как связки воздушных шаров. Вы помните? Связки воздушных шаров, Подуваемых ветром. Одни были хвачены морозом, Поморчены и тусклы, А другие блестели. Чуть потрескивая, Они толкались и шумели над головой. А в них смешно, криво и выпукло Отражались вверх ногами Белой Петербургской улицы с ее суетой, Лошади, дымящие паром, Обмерзший золотой крендель булочный, Чугунные фонари, Игрушечный Петербург. Игрушечный Петербург, музыкальная шкатулка с яльками, курантами, митинками, кукушками, которые ходили к Нарвским воротам с полдневным выстрелом Петропавловской крепости. Тот игрушечный Петербург парадов, кадрилей и фейерверков, когда и меня водил отец за руку к бирже, куда привозили попугаев, мартышек и райских птиц, которые распускали лиры и золотые хвосты. И вот из прадедовского шкафа, на котором стоит ваш жених, Вы не без труда вытащили в старый петербургский журнал «Мода» по 1851 год. Мы оба с жадностью стали разглядывать крошечные гравюрки даже стукнулись, кажется, лбами. Тогда еще носили штрипки. На панталонах в большом ходу были лампасы. В «Моду» вошли бархатные копоры, перчатки соломенного цвета и платья из жаконета. А туфельки обшивали кружевами с цветными розетками. И на опахалах из перламутра или слоновой кости — Были аллегорические фигуры тонкой резьбы. Это и был игрушечный Петербург, вашего игрушечного жениха. Разве мы не слышали вместе его прелестный, хотя и чуточку старомодный, рассказ из потемок со шкафа? Петербургские жители привыкли соединять с мыслью о зиме длинный ряд удовольствий и забав, несвойственных другим временам года. В самом деле, зима приходит в Петербург как милая, всегда прелестная гостья, С румяным веселым лицом, с улыбкой и смехом, с длинным рядом разнообразных удовольствий. При ее появлении все оживляется, веселится, поет и танцует, как при магических звуках волшебной флейты. Магазины развертывают сокровища моды, прихоти, кокетства. Театры рассыпают свежие новости своих репертуаров. Балы и маскарады блещут молодостью, красотой, роскошью и вкусом. В волнах газового освещения петербургская зимняя жизнь кипит. Ни один месяц в году не богат так удовольствиями и новостями, как шумный и веселый январь. Это законодатель всех праздников и мод. Нестащимый весельчак. Он не пропускает ни одного спектакля. Успевает побывать на всех городских прогулках и загородных пикниках. И насытный гастроном. Он беспрестанно дает завтраки, обеды, ужины, изобретает лакомства, пенит шампанское Неутомивый танцор, он всякий день дает балы, шаркает в кадриле, крутится в вальсе, носится в польке. Любопытный шалун, он каждую ночь толкается в маскарадах, шутит с интригующими его масками и рассыпает из-под своего домино остроты и любезности. Январь вечно румян, свеж и гриф, весел, остроумен. Румяные деды в мохнатых цилиндрах, похожие на вашего жениха. Румяные бабушки в солопах куранты, сфинксы и связки воздушных шаров, относимых ветром, игрушечный Сан-Петербург, умолкшая музыкальная шкатулка. Замер в потемках на шкафу бедный петербургский жених, пленник Парижа, и умолкла его волшебная флейта. Мы все, как и он, замерли в парижском плену.